Глава 54. Храм Клавдия. Говорят, что смелым рай и в шалаше. Пожалуй, так и есть. Мы с Кэм несколько часов сходили с ума в крошечной сторожке, затерянной где-то среди заснеженного леса. В этот раз нами двигала не страсть, а желание заботиться друг о друге, ненадолго отрешиться от страхов и проблем. Вот только не усталость нечувственная нега не позволили мне выкинуть из головы мысль о том что наш сын сейчас может быть в огромной опасности ночь прошла беспокойно уснуть удалось всего на пару часов но даже тогда меня мучили кошмары стали мацкораном еще до рассвета остатки пирогов прихваченных мной на всякий случай я скормила мужукой пытался возражать и хотел разделить скудный завтрак со мной. Но суровая правда заключалась в том, что ему сейчас силы нужнее, чем мне. Терпкий травяной чай хорошо взбодрил, поэтому в путь я выдвигалась готовой к любым испытаниям. Наверное. И снова мы шли по лесу. Вернее, Кайран неустанно тащил меня на себе через заснеженные кочки и валежник. Надеюсь, он точно знал, что делает. Ведь я совершенно не ориентировалась среди однообразных серых стволов и белых полянок. Несколько часов двигались молча. Я не хотела, чтобы Кейт тратил силы на пустую болтовню. Да и мало ли кого из хищников мы можем привлечь звуком голосов. К счастью, пробегавший мимо одинокий волк не счел нас с подходящей добычей а может, просто был не голоден. Пару раз мы останавливались на короткие пятиминутные привалы для того, чтобы Кэй мог немного отдохнуть. Ну и я тогда же разминала свои озябшие ноги и посещала кусты. Если честно, то когда время перевалило далеко за полдень, я начала немного паниковать, не знаю, успеем ли мы выбраться из леса до ночи. конечно Кэйран Дракон и гораздо сильнее обычного человеческого мужчины, но и его силы не бесконечны, да и угрозу со стороны хищников никто не отменял. То, что нам пока везло, не означало, что ночью в лесу мы не станем лёгкой добычей какого-нибудь зубастого и голодного зверя. Поэтому, когда к вечеру мы добрались до дороги, я едва не расплакалась от счастья. «Деревня за тем холмом», — тяжело дыша, — сообщил супруг, ступая на относительно ровную поверхность широкой заснеженной тропы. «Кей, опусти меня», — попросила я мужчину. «Хочешь размять ноги? Если честно, то нам нежелательно надолго останавливаться. Стемнеет достаточно быстро. Нужно успеть дойти до храма. Он стоит на окраине поселка», — ответил муж. «Нет, просто тут я смогу идти сама. Ты устал», — заметила я. «Со мной все в порядке. Да и ты не сможешь идти достаточно быстро по снегу». «Потерпи, осталось недолго. Через полчаса будем в тепле и безопасности», — отозвался Кайран, ускоряя шаг. «Эти полчаса показались мне самыми долгими в жизни». Когда Кэй всё-таки донёс меня до порога небольшого местного храма, я едва не расплакалась от счастья. Может, и не стала бы сдерживаться, но мысли о ребёнке не давали раскиснуть и расслабиться. Это ещё не конец. Возле ступеней Кайран наконец-таки снял меня со своей спины и позволил идти самой. «Я сейчас переговорю с храмовником, чтобы тебя накормили» и предоставили место для отдыха. Ты почти сутки ничего не ела. В рокклинд кастл я пойду один, сказал супруг, заставляя меня напрячься. Почему? Не хочу ждать. Лучше попросить сразу отвезти нас к воротам замка. Поесть я могу и там, возразила я мужу. Клава, тебе пока лучше остаться здесь. Обещаю, я сразу приеду за тобой, как только выясню. Добрался ли Дрейк до крепости или нет? Не согласился со мной Кэй. А если он уже там, Кэй? Если он захватил Стефана, нервно кусая нижнюю губу, спросила я. Я разберусь. В конце концов, я лорд этих мест. Обещаю, что не пойду один, а соберу с собой всех, кто может сражаться. Но мне спокойней будет, если ты будешь в безопасности. «Прошу тебя, любимая, давай не будем сейчас спорить об этом», — уговаривал меня муж. «Хорошо, только пообещаешь, что с тобой и Стефом все будет хорошо», — нехотя согласилась я. «Клянусь, я разберусь со всем и вернусь за тобой. Постарайся не нервничать и обязательно позаботься о себе. Ты нам с сыном нужна здоровая и полная сил» клюнув меня коротким поцелуем в губы, произнес скайран, а потом решительно толкнул массивную створку двери, пропуская меня внутрь обители. Местные соборы были не столько святыней, сколько местом, куда любой нуждающийся мог обратиться в трудный жизненный момент или с целью пройти какой-нибудь важный ритуал. Я не была в столичном храме, но слышала, что там служат несколько сотен магов, занимающиеся приемом страждущих. А в этой глубинке был всего лишь один пожилой маг, который венчал нас с мужем не так уж давно. Внутри просторного помещения с высоким куполообразным потолком царил полумрак. Но было тепло и уютно. Крыша представляла собой большой витраж с изображением стихий, магов, и драконов. В центре стоял алтарь, на котором было принято оставлять благодарственные дары или проводить обряды. В небольших стеновых нишах стояли каменные курильни, откуда вился приятный дымок с тонким ароматом сандала и каких-то цветов. Вот только на встречу нам почему-то никто не спешил. Как-то тут подозрительно тихо. Негромко сказала я: «Возможно, что служитель просто уснул», — отозвался Кайрен, а потом громко позвал храмовника. «Таарин, мы пришли к вам за помощью». Сначала мы услышали шаги, а потом под свет одного из пяти магических светильников вышел тот, кого увидеть здесь мы точно не ожидали. но «Ну, здравствуй, кузен. Рад видеть, что ты пришел в себя». Я знала, что сначала ты придешь именно сюда. Думаю, нам нужно поговорить. Настороженно глядя на нас, произнес Дрейк Декур собственной персоной.